Конец книги, конец секретов. Де Ион умер в то время, когда гроза 12 -го года еще спала, еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он. Так писал об этом времени Пушкин. Именно в год смерти кавалера даиона Наполеон стал активно готовить агрессию против великого соперника на Востоке. Тайные типографии в Саксонии уже нашлепывали миллион за миллионом фальшивые ассигнации, чтобы подорвать экономику России изнутри. В преисподней империи началась обработка общественного мнения Европы. Испокон веков агрессоры, вроде Наполеона, любят прикидываться только обороняющимися, только предупреждающими занесенный якобы над ними удар. Наполеон развивал свою мысль примерно так — Русские верны своей излюбленной политике, завещанной им Петром Первым, держать Европу в постоянном страхе перед мощью своей армии. Есть только одна сила, способная противостоять набегу ее варварских орд. Это моя армия. Предлог для войны следовало оформить литературно и подкрепить фактами из истории. Чтобы сомнений уже не оставалось, чтобы не было разногласий в походе двунадесяти языков, чтобы Европа, дружно встав под знамена Наполеона, смело двинулась на Россию, покончить с ней и с ее мощью одним ударом. И вот на сцене тайной дипломатии появляется новое лицо, историк Лизюр, состоявший на службе Министерства иностранных дел Франции. Задание написать политический памфлет против России – дело нелегкое, но Лизюр охотно взялся за приготовление фальшивки. Результатом его труда явилась книга в 500 страниц под названием «О возрастании русского могущества с самого начала до XIX столетия». Однако Лизюр, хотя и был жуликом, но жуликом от истории. А история – это горячее блюдо, что без приправы документов можно только обжечься. Лизюр долго копался в архивах Парижа, выискивая бумаги, обличающие коварство России пока в его руках не оказалось завещание Петра Великого, прочитал он. Что это? Старый архивариус, помнивший еще графов в пояснил. Сударь, этот документ был вывезен де-ионом, якобы из секретных архивов в Петергофе, но никто до сих пор не придавал ему значения, ибо слишком попахивает подделкой». Люзер наспех листанул это завещание и был удивлен. Это как раз то, что требуется нам сейчас. Подложное завещание Петра I было напечатано. Оно-то и сделало книгу люзюра главным идеологическим оружием Наполеона в его походе против России. Французская армия шагнула за Неман, а тираж книги люзюра догонял штабы Наполеона, подстегивая отстающих, воодушевляя сомневающихся. В завещании всего 14 пунктов, составленных, кстати, весьма умно и толково, со знанием русской истории, которой да он усердно занимался в свое время. Возьмем наугад несколько параграфов, чтобы читатель мог составить об этом завещании свое собственное мнение. Параграф второй. «Поддерживать государство России в системе непрерывной войны дабы закалить солдата в боях и не давать русскому народу отдыха, удерживая его в постоянной готовности к выступлению по первому сигналу. Параграф 6 Поддерживать безначалие в Польше, влиять на ее сеймы и особенно на выборы королей, раздроблять ее при каждом удобном случае и, наконец, полностью покорить. Параграф 9 Вмешиваться, невзирая ни на что, силою или хитростью, во все европейские распри и особенно Германии. Параграф 11. В супруге русским великим князьям избирать только германских принцесс и путем родственных отношений и выгод умножать союзы для увеличения русского влияния в этой империи. Сила документа заключалась в том, что некоторые пункты этого подложного завещания были подтверждены царской политикой на практике. Волею исторических судеб Россия находилась в постоянном напряжении войн. Солдат ее закалился, а народ втянулся в войну, как в обычные занятия. Россия действительно влияла на Польшу своим авторитетом великого соседа. Польша была раздроблена, а потом и вовсе покорена. И, наконец, начиная с Петра I, ни один великий князь не женился на русской девушке, ни одна великая княжна не вышла замуж за русского. Браки с принцами и принцессами исключительно германского происхождения опутали Россию с Германией столь плотной сеткой, что вскоре Романовы стали родственны почти всем домам немецкого происхождения. Тираж книги Лезюра разошелся по миру. Остатки тиража хранились на квартире министра де Бассана, где огромный завал этих фальшивок в декабре 1812 года видел известный шпион при русской армии сэр Роберт Вильсон. Вильсон называет издание этой книги последним проявлением русских заблуждений Наполеона. Таким образом, де да Ион невольно подложил хорошую свинью под круглый стол европейской дипломатии. Завещание Петра I вдруг сделалось документом огромной важности. Существует еще одно подложное завещание Петра I, составленное известной княжной Таракановой, но судьба его не входит в тему нашего повествования. Плагиатор Лизюр был хитер, нигде и никогда не упомянул он имени Деиона. Игривая дымка таинственности, окружавшая Деиона еще при жизни, после смерти заволокла его личность непробиваемым туманом. А потом повалил такой густой дым, что многие открещивались при одном имени кавалера. В это время бродили по кабакам Парижа два талантливых шалопая. Одного звали Дюма, другого Гайларде. Автор Монте-Кристо, уже тогда имевший соавторов гораздо больше, чем было генералов у Наполеона, усадил за столы своего собутыльника. Результатом была знаменитая драма «Несельская башня». Дюма, отец, человек нравственности сомнительный, вытряхнул из рукописи песок и поставил на титуле книги свое имя. Гайлярде был возмущен такой наглостью, и на скамье подсудимых Дюма впервые узнал содержание своего произведения. Гайлярде, вне всякого сомнения, процесс выигрывал. Но тут появился в суде некий Жанен, и со всем пылом отощавшей юности он затряс кулаками. «Эту драму написал я, только я, правосудие, правосудие!» Кто написал эту драму, ныне включенную в собрание сочинений Дюма отца, так и не выяснилось. Но Гайлерде, несолно хлебавший, посторонился дружбы с великим романистом и завел для себя собственный стол. За этим столом появилась книга «Записки кавалера де Иона», напечатанная в первый раз по его бумагам, сообщенным его родственниками, и по достоверным документам, хранящимся в архиве иностранных дел». Сочинение Фредерика Гайлерде, автора Несельской башни. Днем с огнем не найти было этой книги, и второй тираж ее расхватали сразу, как и первый. Просто удивительно, как публика попалась на эту удочку. Но текст завещания Петра снова был перепечатан в книге на видном месте. Гайлерде вскоре же, разбогатев, покинул Францию, и океанская волна выбросила его в новом свете, где он вложил свои гонорары от продажи до иона в издание авторитетного вестника Соединенных Штатов. Дипломаты почитывали скандализную книжицу, но уже посматривали на Россию настороженно. В это время Леонард Ходзько, ученый-студент из Вильна, выпустил в Париже свою книгу «Польша», историческая, литературное, монументальная и иллюстрированная. Завещание Петра I Ходшко уже снабдил политическими комментариями, особенно же развил пояснение к параграфу шестому, касательно вопроса о Польше, которая, раздробленная, уже не принадлежала сама себе. Фальшивка так часто стала мелькать перед глазами европейских народов, что уже никто не сомневался в агрессивности русских планов грянул 1854 год. И вот что удивительно, Наполеон III в точности повторил Наполеона I, только завещание Петра I из книг вдруг перешло в тысячи листовок, и ветер разбросал их над рядами французских колонн в Севастополе. Проклятая фальшивка вырастала в обвинительный акт против всей русской политики. Кориадор уже выпустил в свет картографическое издание карту увеличения пространства России со времени Петра I до наших дней, приложив к ней словно горячительный пластырь и пресловутый текст завещания. Это политическое завещание, внушал Кореадор читателю, было набросано Петром I в 1710 году, вскоре после сражения под Полтавой, исправлено им в 1722 году после Нештатского мира, и окончательно отредактирована канцлером Остерманом. С большим опозданием, но все же позволю себе задать вопрос Кореодору. Простите, мсье, разве бывают завещания императоров, которые бы редактировались их чиновниками? Вскоре имя Деиона снова выплыло наружу. Остроумный Ломини увлекся личностью автора Фигаро и дал публике прекрасную монографию об остроумце прошлого Пьере Короне Бомарше. Естественно, что, задев Бомарше, нельзя было миновать и его очередной невесты. С глубоким сожалением Ломини пришел к тяжкому выводу. Нет, не такая жена была нужна великому драматургу. И мы согласны с Ломини полностью. Конечно, лучше пусть любая другая, но только не такая, как наш кавалер Де Йон. Интерес к личности Де Йона не угасал. Одни говорили, что он был мужчиной, другие — женщиной, а патологический осмотр его тела в 1810 году был всеми давно забыт. В самом деле толковала интеллигентная Европа, кто это был, он или она. Тогда в этом вопросе решил разобраться Луи Журдан, почтенный издатель парижской газеты «Век». «Кавалер да и он», — бестрепетно заявил он публике, — «не был и кавалершей». Это было кавалершо, то есть нечто среднее между мужчиной и женщиной. Или все вместе, мужчина с женщиной. И сделав такое заявление, Жордан назвал свою книгу о де соответственно, «Гермафродит». Вышла она в 1861 году, и публика набросилась на нее со всем пылом. Русская историческая наука внимательно присматривалась к тем европейским скандалам, где задевали авторитет преобразователя России. Между тем Россию клевали походя все, кому не лень. Любое военное или политическое потрясение сразу будто из-под земли всплывает и это завещание. Даже когда Россия освободила братьев Болгар, даже тогда на Берлинском конгрессе Россию одергивают, и вновь, как бельмо в глазу, торчит эта фальшивка. В самом деле, вот параграф 8 и 9 этого завещания. «Что эти параграфы говорят?» — рассуждали дипломаты. Пётр I завещал потомству неустанно расширять русские пределы к северу и югу вдоль Черного моря, возможно, ближе подвигаться к Константинополю, к Греции и к Индии, обладающий же ими, будет обладателем всего мира. Именно это поползновение России к обладанию миром мы наблюдаем сейчас во всей русской политике. Такими выводами иностранные дипломаты зачеркивали все жертвы России, принесенные страной ради свободы славян, и приписывали России агрессивные планы. Что бы ни делала отныне Россия, куда бы ни повернулась своим громадным телом, Везде торчат ее пятки. Уважаемая великая держава, вы бы там поосторожнее в каракумских песках у Каспия. Не прикройтесь научными целями, мы-то ведь знаем, что у вас на уме. — В чем вы нас подозреваете? — спрашивал канцлер Горчаков. — Знаем мы ваши черные замыслы, — отвечала Европа.